Неуклюже проседая в колею, компания комедиантов приближалась к очередному городку, настолько незначительному, что его название актеры упорно не могли запомнить. Зимнее солнце вплотную прижималось к опустным угодям равнины, что густо унавожены сырным туманом так, что беззвучная рыхлость пейзажа лишь усиливала пронзительный скрежет колес. Хью сидел в последней повозке, перекинув через борт свои маленькие ножки. Он сделал всё, что было в его силах. Витоллер лично верил ему заботы о воспитании Том-Джона. «Ты с этим лучше меня управишься», — заявил тогда Виттоллер. И добавил с обычным для него тактом. «Да и ростом вы одинаковые». Только ничегошеньки из этого не вышло. «Яблоко», — повторил Хью, вертя фрукт в ладони. Том-Джон ласково улыбнулся. Ему было почти три годика, а он ещё не произнёс ни единого слова, смысл которого был бы доступен для окружающих. В душе Хьюла теснились самые мрачные предчувствия относительно затеянной ведьмами интриги. «Всё равно он у нас мышлёный», — заметила госпожа Витоллер, которая, устроившись под тентом, латала прорехи на кольчуге. И как что называется, тоже знает. Всё понимает и делает то, что ему говорят. Жаль только, сам ничего не говорит. И она с нежностью потрепала мальчика по щеке. Хьюл вручил яблоко Тамбджону. Тот принял его с весьма хмурым видом. «Кажется мне, хозяйка, ведьмы за твой счёт обтяпали какое-то своё грязное дельце. а О подменышах слышали? Раньше такие частенько встречались. Моя прабабушка рассказывала, что у нас тоже один подобный случай был. Эльфы подменили гномика, человеческим детёнышем. Когда он начал головой потолки сбивать, тогда-то мы и поняли, что случилось, а ведь никто подвоха не почуял. ль у чуете вам подвох как сочин спелый плод, покуда мякоть внешнюю уста с него не снимут так словно спелый плод налито жизнь сердце человечья. покуда не раскопана в него лазейка дурманят зорьевые цветы. покуда мерзостная гниль след за укусом не пойдет из затхлаой сердцевины, Оба взрослых ошалело уставились на Там Джона. Тот ласково кивнул им и вновь принялся за яблоко. Да ведь это же был монолог червя из Тирана. Только и смог прошептать хью. Его хвалённое красноречие на этот раз напрочь отказало. "Пусть я проклят", добавил он спустя минуту. "Послушай", он говорил точь в точь как прошептала госпожа Витоллер. «Я должен разыскать Витоллера!» вскричал Хьюл, откидывая задний бортик телеги. В течение следующей минуты он прыгал через обледенелые лужицы, направляясь к началу кавалькады, где глава труппы, насвистывая весёлый мотивчик, вёл свой театр навстречу славе. «С пожара или на пожар?» Бзук Дазьяр. «Дословный перевод — украшение лужайки». «Смертельное гноме оскорбление в данном случае употребляется в качестве добродушной брани». Весело приветствовал он гнома. «Идём со мной! Он заговорил!» «Заговорил?» Хью подскакивал точно заведённый. «Он декламирует роли!» — воскликнул он. «Идём же скорее! И говорит он точь-в-точь -точь как...» «Я?» — ошарашенно проговорил Витоллер несколькими минутами позже. Когда весь комедианский караван был отведен под безлиственную сень маленькой рощицы, приютившись у дороги. Неужели я именно так произношу этот отрывок? Именно так, хором подтвердили соратники и друзья. Юный Вилликинс, воплощающий, как правило, женские образы, легонько ткнул пальцем там Джона, который стоял на перевернутом вертном бочонке в центре плотного кольца зрителей. Малыш «А может, ты вспомнишь и мой монолог из «Развлеки себя сам».» Там Джон кивнул и начал. «Так знаете, что не умер тот, кто погребен под этим камнем. Ведь если б только смерть способен был внимать...» Красное яблоко солнца все ниже клонилось к взмокшим полям, по которым одна за другой лениво перекатывались клубы тумана. Видавшие виды актеры, раскрыв рты, пялились на декламирующего мальчика. Хьюл под конец монолога аж прослезился. «Да чтоб мне провалиться!» — промычал он. «Ай да сукин я сын! Вон ведь какие вещи писать могу!» И он шумно высморкался. «Неужто и я произношу всё именно так?» — выдавил побелевший Вилликинс. Витоллер с отеческой мягкостью потрепал его по плечу. «Если бы ты, малыш, мог произносить это так, как он, то не торчал бы сейчас по задницу в грязи посреди этих диких полей и не пил бы чай из капусты». Тут он громко хлопнул ладоши. «Так, довольно, довольно!» он, выпуская морозный воздух клуб пара!» «Все по местам, живо!» «Затемно нужно быть у стен столата!» Актёры невнятно ропща, стряхивали себя чары и брели к своим фургонам. А Витоллер поманил к себе гнома и обхватил рукой его за плечи, или, точнее, за верхнюю часть головы. «Но что скажешь?» — проговорил он. «Недаром про вашего брата молва ходит, что вы, по части магии, большие умельцы. Что то с ним сотворил?» «У него же вся жизнь у подмозков проходит, хозяин. Чего тут удивляться, что он в нашем деле поднатаскался?» — неопределённо высказался Хьюл. Витоллер нагнулся и заглянул гному в глаза. «А ты сам-то уверен в том, что сказал?» «Я уверен только в том, что слышал голос, который превратил мои стишки в произведение проникающие в душу и пронзающее сердце. Уверен в том, что слышал звучание голоса, вспахавшего рыхлый покров моей поэзии и заставившего её плодоносить цветами, семена которых я безуспешно пытался в неё заронить. Кто может знать, откуда взялся этот дар?» Он бесстрастно взглянул на почему-то покрасневшего Витоллера. «Возможно, он унаследовал его от отца», — продолжил он. «Но...» «Да и кто знает предел ведьмовским силам?» Витоллер почувствовал, как пальцы жены мягко разжимают его сжатую в кулак руку. «Когда...» Рассерженный и смущённый, он поднял голову. Она поцеловала его в затылок. «Перестань терзать себя», — посоветовала она. «По-моему, всё к лучшему. Твой сын сегодня продекламировал своё первое слово».